Масс. Тройной прыжок. Спорт. Олимпийский лозунг ⁇ Быстрее, выше, сильнее ⁇ который так модно было повторять в 60-е, относился, конечно, не только к спорту. Сильнее всех была миролюбивая советская держава. Выше всех взлетели советские космонавты. Быстрее всех будет достигнут коммунизм. Финиш прогресса. И совсем не случайно в год 20-го съезда Советский Союз впервые выиграл Олимпиаду. Активно включившись в международные состязания, советский спорт оказался не только не хуже, но даже и лучше спорта западного. Вместе с космосом это стало наглядным показателем успехов. Не зря эти две сферы деятельности так охотно сопоставлялись. Прыжок на 2 метра 16 сантиметров — олимпийский рекорд. Можно сравнить с полетом на Луну. А как тогда быть с феноменальным результатом в 225 сантиметров новым мировым рекордом Валерия Брумеля? Это, видимо, межпланетный корабль, мчащийся в район Венеры. В рекордах есть неодолимая привлекательность очевидного факта. Можно еще поспорить о преимуществе той или иной социальной системы. Но совершенно бесспорно, что Валерий Брумель прыгнул выше Джона Томаса, Игорь тер Ванисян, дальше Ральфа Бостона, а Юрий Власов поднял штангу тяжелее, чем Пауль Андерсон. Прелесть этих истин в простоте и общедоступности, и для постижения их нужны только первые два действия арифметики, самые убедительные из наук. В этом смысле спорт даже предпочтительнее космоса, который нельзя увидеть и еще надо уметь вообразить. Шестидесятые породили новых кумиров во всем. Это было время не только Гагарина и Евтушенко, но и Брумеля и Власова. Чемпионы и рекордсмены выполняют в современном обществе важную функцию. Подпрыгнуть, бросить мяч или диск, промчаться в несущественном направлении — Это чистая идея, ведь сам по себе рекорд не нужен никому, и человечество не станет богаче и счастливее от того, что планка поднимется на сантиметр. Это так, но нация оздоровляется, взирая на труднодостижимые образцы. Вводится некая точка отсчета. Подвижники идеи задают духовный ориентир, подвижники спорта — физический. 60-е сделали попытку совместить их. Спортивные кумиры ближе и понятнее других. Политиков, писателей, ученых. Чемпионы делают то же, что от природы умеет каждый. Просто лучше. 60 дали новых спортивных идолов, отличных от прежних. Прежде были солдаты. Дело даже не в том, что главными чемпионскими питомниками были армии, ЦДКА, ЦСКА, МО, ЦСКА. И милиция, Динамо. Дело в общей ориентации спорта, воспитательной и психологической. Самой первой наградой юного физкультурника был значок БГТО – «Будь готов к труду и обороне». Идея обороны неизменно присутствовала в состязаниях любого уровня. Примечательно, что как раз в 60-е метание гранаты в школе стало широко заменяться метанием теннисного мяча. Никто не сомневался в том, что спортсмен — есть эвфемизм для защитника Родины. Не только потому, что хороший физкультурник легче форсирует вражеские укрепления в случае войны. Суть в том, что враг и война — категории постоянные. В советской стране было уютно держать оборону в неразмыкающемся кольце врагов. А спорт — продолжение войны мирными средствами. «Эй, вратарь, готовься к бою, Часовым ты поставлен в ворот, Ты представь, что за тобою Полоса пограничная идет!» Свой вклад вносила журналистика, Вообще тяготеющая к военной лексике. Битва за урожай, на передовой пятилетки, Состязания же давали простор Для разгула словесной агрессии. После Сталина кольцо врагов стало размыкаться. Идея мирного соревнования с Западом смягчила суровые нравы военизированного советского спорта. Да и количественно он потерпел урон, когда Хрущев уволил в запас треть вооруженных сил страны. Солдат даже в трусах и майке дисгармонировал с эпохой космоса, науки и поэзии. Он... Прежний чемпион был угловат, немногословен, перекатывал желваки, чеканил шаг. Новый чемпион лучился улыбкой, поправляя очки, невзначай ронял томик Вознесенского, а установив рекорд, спешил на зачет по сопромату. Разумеется, идея никогда не воплощается в чистом виде. И в лозунге «быстрее», «выше», «сильнее» сами сравнительные степени указывали на противника. В нужный момент о пограничной полосе вспоминали и шестидесятники. Виктор никогда не произносил таких слов, как «родина», «величие», «честь», и только на мокром поле Парк-де-Пренс он с особой силой понял, что они означают. Там, позади, была его земля, были миллионы его соотечественников — Эти люди прошли в солдатских сапогах до сердца Европы, стянули бетонными поясами стремнины рек, послали к звездам первый космический корабль. Виктор из прогрессивного журнала «Юность», который прошел до сердца Европы в футбольных бутсах, фигура примечательная, потому что переходная. Студент, художник, эрудит, левый полусредний с незаконченным архитектурным образованием — Он принадлежит, несомненно, к новой формации спортивных кумиров. Комплекс же пограничной полосы появляется у него как рецидив из житого периода изоляции и недоверия. Новая эпоха принадлежала иному человеку, многогранному, широко распахнутому человеку без границ, государственных в том числе. Важно, что этот герой был личностью гармоничной. Если физику полагалось лазать по скалам, то и спортсмен не имел права обходиться одной мускулатурой. К этому нелегко было привыкнуть, но на все еще недоуменный вопрос футболисты читают Шекспира, эпоха решительно отвечала «да». В какой-то момент даже казалось, что интеллект и есть главный компонент спортивного успеха. Штангист Власов был безусловным идолом интеллигенции, он носил очки и писал рассказы. Прыгун-брумель и интеллектуально не отставал от духа времени. Днем 29 сентября 1962 года я преодолел высоту 227 сантиметров, а перед этим провел все утро в Третьяковской галерее. Сила, обаяние и ум чемпионов создавали образ, окрашенный в теплые и радостные тона. При этом этические нормы и эстетические критерии кумиров были, с одной стороны, на уровне современности, с другой — этот уровень ни в коем случае не превосходили. Власов. Взял журнал с портретом Хемингуэя на обложке. Лицо у бородатого человека было доброе. Он долго смотрел в эти глаза. Под ворохом измятых галстуков заметил Библию эту обязательную принадлежность всех порядочных гостиниц западного мира. Кого здесь утешало и кого оправдывала эта равнодушная толстая книга? Брумель. Особенно долго пробыл я в зале, где экспонируются полотна Шишкина. Выезжая на международные соревнования, команды были буквально обязаны посещать музеи, и осматривать исторические памятники. Это не всегда помогало побеждать, но ведь успех был вовсе не равен победе. Целью объявлялся не рекорд, а гармоническое развитие. Даже Ленин в разгар революционной борьбы писал сестре «А главное, не забывай ежедневные обязательные гимнастики». С максимализмом молодого задора Шестидесятые требовали гармонии тела и души в приказном порядке. В недалеком будущем людей, не желающих брать физкультуру в товарищи, людей, инертных к спорту, будут просто штрафовать. Такая публицистическая конструкция вообще характерна для шестидесятых. Высота целей и чистота помыслов как бы освобождали от разборчивости в выборе средств. Газетные и журнальные статьи широко использовали фигуру угрозы. Совершенно неадекватные кары сулили тем, кто не дружит с песней, не понимает юмора, не любит стихов или не берет физкультуру в товарищи. Такой человек оказывался неполноценным, недоразвитым, причем не физически, а нравственно. Тогда господствовало словосочетание «победила дружба». Ни мощь, ни умение, ни другие общепринятые слагаемые победы. Потому что не в победе дело. У спорта вообще отнималась своя специфическая цель. Не было сомнений, что спорт — не более чем аллегория жизни. А поскольку эпоха решила, что жизнь должна быть не только правильной, но и красивой, и в спорте торжествовала эстетика. Что поражает в ней? Уж во всяком случае не только скорость бега. Бег Вильмы Рудольф совершенен и чист. Речь идет не о рекорде, а никчемной, как у цветка, красоте. Раньше СССР традиционно был силен в видах спорта, требующих физподготовки и выносливости. Лыжах, коньках, беге на длинные дистанции. В начале 60-х в центре внимания оказались взрывные, спонтанные виды. Прыжки. Штанга, где, собственно, процесс занимал доли секунды. Успех достигался не трудом, а духом. Даже в такой научной сфере, как шахматы, общественные симпатии были на стороне интуитивного стиля, который представляли молодые Михаил Таль, Виктор Корчной, Борис Спасский. 24-летний чемпион мира Таль, несомненно, герой своего времени и такие похвалы, звучавшие по его адресу, могли звучать только тогда. Глубина его игры — это глубина не математика, а поэта. Таль доверяет случайности, он верит своему вдохновению, своей интуиции, он готов нарушить шахматные законы. Вдохновенные интеллектуалы насмешливо и легко взлетали на такие вершины, куда прежде возводил только тяжелый кропотливый труд. Это был спорт личностей. Личность побеждала даже в командных видах спорта. Очень осторожно готовилось покушение на коллективизм. Разве это идолпоклонство перед сыгранностью не сужает возможности в поисках новых мастеров международного класса? В футболе и хоккее возникли официальные звезды. Чаще всего в негативном сочетании звездная болезнь. Но ведь ярлык свидетельствовал о факте. Заманчиво было представить футбольный матч суммой поединков, то есть столкновением не двух сил, а двадцати двух воль и характеров. Не зря спортивная тематика в такой трактовке привлекала внимание самых популярных писателей и поэтов. Накал страстей позволял строить острые моральные конфликты. Эзопов в стиле охотно пользовался спортивной терминологией – «Левый крайний, боже мой, ты играешь головой!» Вознесенский. «Справедливости в мире и Наполе нет, посему я всегда только слева играю!» Высоцкий. Спортивное состязание рассматривалось как нравственная коллизия, нечто не подлежащее поверке алгеброй. Алгебра, то есть наука, и нанесла первый удар по этой красивой концепции. Планирование спортивных успехов на строго научной основе какое-то время сосуществовало с полетом свободного духа. В любой статье о поразившем мир в бразильском футболе упоминались как артистизм игроков, так и наличие в команде штатного психолога. Про случайно заехавших в Советский Союз канадских хоккеистов из Келовны Пеккерс рассказывали, что их тренировки регулирует ТВМ. Появились фотографии спортсменов, опутанных проводами. Наука честно пыталась учесть нравственные и интеллектуальные факторы в тренировочном цикле, вводя коэффициент вдохновения в формулу успеха. Но уже сама терминология говорила об искусственности и безнадежности таких попыток. Наконец, сам спорт по своей соревновательной сути отчаянно сопротивлялся превращению его в эстетское действие. Изящно прибежать последним мог позволить себе физкультурник, а не спортсмен. Сама конкретность спортивных результатов, голы, очки, секунды, только временно дала себя потеснить гармонии и красоте. Успех гораздо проще было отождествить не с расплывчатым отдаленным совершенством, с внятной и ощутимой победой. Это чуть было незабытое слово «победа» и стало в конце концов ключевым. Особенно когда после триумфа на Олимпиадах в Мельбурне 56 и Риме 60 Советский Союз чуть не пропустил вперед американцев в Токио 64. На середину 60-х и приходится окончательная победа спортивных физиков над спортивными лириками. Лирикам оставили необязательную физкультуру и неконкретный туризм. Спорт начал делиться на массовый и большой. Изменились и слова. Высшее мастерство, разложенное на элементы, рассчитанное и проверенное, будет основой победы. Спорт, как занятие эмоциональное, основанное на вдохновении, на игре мускулов, на сочетании красивых движений, получил научную основу. Разложение на элементы — это и есть уничтожение гармонии. Ее-то и принесли в жертву победе. Оттепельная чемпионка продолжает повторять. «Я за радостный, веселый спорт. Я за Моцартов в спорте». Чемпионка следующего поколения не менее декларативно. «В театральный институт я поступать не буду. Я хочу очень серьезно заниматься гимнастикой». Статьи Ларисы Латыниной и Натальи Кучинской, написанные с разрывом в два года, называются одинаково «Моя гимнастика». У каждой она действительно своя. В приоткрытую щель хлынул поток признаний. «Мила надевает на тренировках пояс, который весит 10 килограммов. Мы называем этот пояс «полпуда грацией». О какой мацартианской легкости может идти речь, если даже фигуристы, почти балетные артисты, парящие и плывущие, измеряли грацию в пудах, но побеждали. Отсюда напрашивался логический вывод о невозможности совмещать столь тяжкий спортивный труд с каким-либо еще. Ушли в прошлое красивые мечты. После работы в цехе или заводу управления, на ферме или стройке хорошо вдохнуть полной грудью, пробежаться, встряхнуться на спортплощадке или стадионе. И тогда уж открыть тетради и погрузиться в формулы и расчеты. Фраза «победила дружба» целиком перешла в сферу юмора и сатиры. А гвинеец Сэмбрук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили сам друг, Сэм наш, гвинейский друг!» Специалисты облегченно сбрасывали ненужные для победы и рекорда груз эстетики и этики спорта, навьюченные общественной моралью. «Мне недавно довелось прочитать рассказ о молодых футболистах, — говорю я, — увлеченные самим процессом игры, ее красотой. Они забывают, что надо забивать голы. Маслов смеется. Интеллигентские штучки. Ходить перед стартом в музей стало необязательным. Установка на победу воскресила идею ответственности перед товарищами, тренерами, спортобществом, болельщиками, страной. Произошла смена единицы советского спорта. Вместо личности — команда. Цельность противопоставлялась мозаичности, ансамбль солистом, и даже в таком сугубо индивидуальном виде спорта, как борьба, считалось необходимым почувствовать себя командой. Не просто группой спортсменов, волей и судьбы собравшихся вместе, а единой командой. Спортом занимались коллективы квалифицированных специалистов, имеющих вполне определенную производственную задачу. Таких людей называют профессионалы. Но именно это слово и не произносилось. Профессионалы были на Западе, где спорт давал прибежище социальным аутсайдерам. Улица тюрьма Ринг. Такова биография чемпиона мира по боксу Листона. Советский чемпион по боксу готовился к титулу не в тюрьме, а в университете, где защищал диссертацию проблемы кондиционирования воздуха. Попенченко. Между этими полюсами располагался их профессиональный и наш интеллектуальный спорт. Однако всем было известно, что успехов в спорте могли добиться только те, для кого спорт был делом всей жизни – профессией. Слово по-прежнему оставалось запретным, одним из секретов Полишинеля в советском обществе. Но и одной из трепетно хранимых иллюзий, Только в неподцензурном магнит сдать мог иронизировать над советской хоккейной сборной Высоцкий. Профессионалам по всяким каналам то много, то мало на банковский счет, а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперед. Зарплата была, были и премии, подъемные, квартальные, командировочные, квартирные. Советский спорт, став производством, вступил в последнюю стадию своего затяжного тройного прыжка. Спорт военизированный, спорт интеллектуальный, спорт профессиональный. Кардинальные изменения произошли как в сфере предложения, так и в сфере спроса. Болельщик военизированного периода не ощущал своего принципиального отличия от спортсмена, от трибуны, от стадиона. Человек на трибуне зарабатывал не меньше и даже выглядел так же. Под шевиотовым костюмом на нем были длинные семейные трусы и майка с глубокими проймами, точь-в-точь, точь как на чемпионе. Спортсменов еще называли физкультурниками, не видя в этом ни лицемерия, ни насмешки. Интеллектуальный период дал звезды и кумиров. Их физическое и нравственное совершенство представлялось недостижимым, их облик — многогранным. Быть как Брумель, Власов, Яшин означало не просто стать ловким и сильным, но и мужественным, честным, умным. Советский спорт не сразу стал профессиональным. Также постепенно менялся и болельщик, который тоже становился профессионалом. Спорт превращался в важное дело не только для участника, но и для зрителя. Посещение спортивных мероприятий перешло из разряда досужего времяпрепровождения в страсть, способ существования. Приверженность любимой команде давала ощущение причастности, чувства своего. Драки после хоккейных и футбольных матчей стали привычными, и мало кто ходил на стадион без бутылки. Эмоциональный взрыв, увенчанный катарсисом, голом и победой, обеспечивал человека полноценной жизнью на полтора-два часа. Спортивные состязания стали все заметнее приобретать зловещий оттенок агрессии. На международном уровне свое естественным образом заменялось на наше. Наши обязаны были вмазать шведам, наказать немцев, проучить американцев. Советские сборные, как десантные отряды, совершали глубокие рейды в тылу врага, вызывая победами чувство законной гордости. Разумеется, эту эмоцию разделяли не все. Спортивные диссиденты вызывающе восхищались элегантностью бразильских и мощью западно-германских футболистов. В хоккее конца 60-х интеллигентские симпатии были безраздельно отданы чехам. Никто и не думал о спорте, когда в марте 69-го на первенстве мира по хоккею Чехословаки вышли на лед против команды Советского Союза, грозной ледовой дружины, уже по одному лишь газетному жаргону, являющейся подразделением победоносной армии. И хоккейная победа Чехословакии стала реваншем, печальным триумфом шестидесятников. Реальную жизнь теснила игра. БОРЕЦ И КЛОУН ВОЖДИ После Сталина у страны оказалось сразу несколько новых вождей. Дело вовсе не в чехарде, которую устроили в борьбе за власть Малинков, Хрущев, Берия, Молотов, Каганович и примкнувший Шипилов. Дело в том, что много лет Сталин выполнял роль политического, интеллектуального и нравственного ориентира в одиночку. Он заместил всех предшествующих и сопутствующих ему кумиров, в результате отменив их за ненадобностью.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 В это время в страну заново пришли Маркс и Энгельс. Считалось, что их гибкая и тонкая философия не имела отношения к ее практическому извращению Сталиным. Скорее, в эпоху западничества уместно было вспомнить, что немецкие мыслители — соотечественники, явившихся в те же годы Римарка и Белле. Однако Маркс и Энгельс были и вождями второстепенными. В целом же, изъятие Сталина из жизни происходило как реабилитация Ленина. Постановление 22-го съезда гласило «Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в мавзолее саркофага с гробом Сталина, так как серьезные нарушения Сталином ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности –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 Фортной излагал длинную и неинтересную историю, в которой вся информация сводилась к тому, что у Ильича было только одно пальто. Взамен демонического Сталина предлагался человеческий Ленин. Доступность второго была всегда полемична, напоминая о недосягаемости первого. При этом никого не смущало, что имя Ленина упоминалось теперь так же часто, как и имя Сталина. Почему не поговорить о хорошем?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 И то, что, желая упрекнуть, а не похвалить Хрущева, Сталин однажды назвал его народником, приближало вождя 60-х к Ленину, а от Сталина отдаляло. Никто, правда, не называл Хрущева Лениным сегодня, но и в простоте его не сомневался. Идейная смута 60-х, вызванная свержением кумира, естественно, не доверяла кумирам вообще. На волне тяги к человечности появился уже не оживший, а по-настоящему живой человек, Никита Сергеевич Хрущев. Поразительна противоречивость фигуры Хрущева. Если многочисленные трактовки Сталина отличаются одна от другой разными ответами на вопросы «как» и «почему», то, когда речь идет о Хрущеве, неясно даже «что».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 что-то серое, облеченное запретительными полномочиями. Известно, что Советским Союзом правит вахтер. С этим советский человек сталкивается в школе, где директор заискивает, и учителя лебезят перед пожилой угрюмой женщиной с метлой и ключами. Вовсе не рабочие колхозницы, как утверждали скульптор Мухина и газеты, а вахтеры и уборщица осеняют жизненный путь. Коридорные в гостиницах... Проводницы в поездах, швейцары в ресторанах, вохровцы на проходной, санитарки, приемщицы, продавцы — все они серьезно и неторопливо вершат свой будничный суд. Их речи значительны и немногословны. «Местов нет!» — встречают и провожают человека на земле, нянечка в родильном доме и кладбищенский сторож. Против карикатурной безымянности власти каждая кухарка может управлять государством. Восстал Хрущев, став лидером не закулисным, не кабинетным, а явным, сценическим, первополосным. Может, в нем жило унизительное воспоминание о последнем дне Сталина, когда он с Берией, Маленковым и Булганиным трясся от страха, не решаясь выйти к полумертвому вождю, и послали подавальщицу Матрёну Петровну.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 С одной стороны, Хрущев был адекватен динамичной эпохе, с другой — консервативной массе. Драматический конфликт 60-х в целом и самого Хрущева в частности заключался в разрыве между стилем времени и застойностью механизмов общественной, политической, экономической и культурной жизни. Как будто сверкающую полировкой и никелем стереоустановку принесли в дом, где нет электричества.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 При этом сказать для художественно-революционного мышления Хрущева и значилось сделать Он охотно позволял себе увлечься потемкинскими деревнями, умиляясь початками величиной с трехдюймовый снаряд. В кукурузных джунглях однажды заблудилась группа школьников, кто-то предложил даже вызвать вертолет. В одно время в Советском Союзе появились конфеты, пиво, колбаса из кукурузы и анекдот.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 «Я приехал не лаять. Я председатель Совета Министров величайшего в мире социалистического государства. Вежливость должна быть, а то вы привыкли всех тыкать и мыкать». Уверенный, что уж после такого реприманда ему точно устроят пакость. Хрущев. «То, что мы говорим сейчас, передается в эфир?» Саскайнд. «Да». «Вы хитрый американец. У вас есть микрофон».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 показать над нами во всех вещах преимущество и тем славиться. Ахл, глядя на буриметры морские, мерблюзи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. И сам же держал свою ожидацию, что для него все ничего не значит. По-александровски тяготея к иностранному, мы высоко оцениваем вашу продукцию. Он не забывал поплатовски добавить. Только не хвастайтесь. Мы рассчитываем обогнать вас в этом деле. Открытый идеям преобразователь и самодовольный ретроград, Хрущев был тем самым русским мальчиком, исправляющим по своему вкусу карту звездного неба. Размашисто талантливый, Хрущев отличался в неожиданных областях. Например, он, путавший кислоту с кислородом, придумал способ помещения ракет в подземные шахты,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 Как раз видно, насколько равнодушен к идее польза государственной, деятель Хрущев, насколько важней для него личность, суть, душа. Диалог никогда не был для него отвлеченным понятием. Он понимал его дословно, как разговор двоих. Его неизощренный науками ум не оперировал абстракциями. За идеей он видел личность, и только это его и трогало.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 «Я чуть был не удержался и не назвал вас Робертом Петровичем Вагнером. Когда я работал в молодости на заводе, управляющим у нас был инженер, которого звали Роберт Петрович Вагнер». И все. Тема Роберта Петровича больше не возникает. Все эти причуды, не помещавшиеся ни в дипломатический протокол, ни в простой этикет, были именно поэтической вольностью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 И корни. Народ. Само это понятие, советский народ, настолько невнятно, расплывчато и так сопротивляется дефиниции, что впору задаться вопросом, а есть ли такое явление? Или, по крайней мере, было ли оно? Большая советская энциклопедия определяет советский народ как общность людей,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 Если бы лет через 50 или 100 по нашим фильмам захотели изучить общественные отношения на рубеже 50-х-60-х годов 20 -го века, никто не смог бы установить, были ли в этот период деньги и какую роль играли они в жизни людей. Это совершенно верно.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 Из-за экономические преступления стали расстреливать. Деньги, разумеется, существовали, но борьбу с ними вели всеми методами, от карикатур до расстрелов. Все это было торжеством общей уравнительной тенденции безденежности. Формулировка БСЭ требует для понятия народ, единства и культурного.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 не чтобы выказать изящество, а чтобы его лучше поняли. Универсальный язык не знал диалектных отличий. Шестидесятники не околи и не аколи объяснялись на усредненном говоре, восходящем, если не к Хемингуэю, то к Гладилину, который господствовал в жизни и литературе. Ничего не было странного для читателя Огонька в стихах Лермана. «Что делать нам с твоим бездумьем яром?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 уцелевшие на идеологической, газетно-литературной поверхности крестьяне при любых политических коллизиях жили красиво. Поздним вечером мы возвращались в дом колхозника. И вдруг Павана Равеля. Сквозь такую призму народ в той же степени представлял реальных рабочих и крестьян как ансамбль Моисеева «Народное искусство».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 Отрыв от народа, утрата народности самый страшный приговор интеллигенту. В 60-е этим козырным тузом били друг друга либералы и консерваторы. Критические наскоки на Шевцова и Вознесенского Октябрь и Новый мир формулировались одинаково, обескровленность отрывом от внутренних сил народной жизни. Литература, журналистика, кино в разное время предлагали разные вариации народного мифа. И если в начале 60-х народная правда жила в геологической партии, на рыболовецком сейнере, на сибирской стройке, то к концу этого периода правда переселилась в деревню. Ее теперь следовало искать там. Народом перебрасывались как мячиком. Пешка в чужой игре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 Ты помнишь ли о нуждах хлеборобов, или тебе желание родней сверкания нью-йоркских небоскребов? Получалось, или-или, не просто доить коров, но обгонять Америку, не просто запускать космонавтов, а пережать американцев. Заграничный галстук одним штрихом вычеркивал героя из числа положительных.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 Паскутти. В этой смеси любви и ненависти, естественно, победила более экспрессивная и доступная эмоция. К тому же идеологическое западничество 60-х не подкреплялось ни экономически, ни политически. Советский человек получил Хемингуэя и Ван Гога, но не мог увидеть ни фиесты в памплоне, ни красных виноградников Фарля. Было знавур, но не было клея для магнитофонной ленты. Американская выставка поразила изяществом спортивных седанов цвета брызги Бургунского, но оставались недостижимыми и седаны, и Бургунская. Но главное — кризис переживала сама наднациональная объединительная идея, общая цель — построения коммунизма. Дискредитация целей компрометировала и универсальный язык 60-х, и возникшую массовую культуру и концепцию безденежности. Все это могло существовать лишь в некой общей перспективе. Другой же полюс объединения располагался ретроспективно, в русском прошлом. Путь к нему совершался и из-под в стороне от космополитического напора начала 60-х. После устранения западника Хрущева этот путь оказался столбовым.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 Интерес к русским древностям эпизодически возникал и тогда, когда молоко стали разливать в тетрайдеры из разноцветной вощеной бумаги, а стихи, вроде «шальная лопухастая братва, зарюющая по ночам в гаю», привлекали внимание только пародистов. Но переломным можно считать 65-й год, отмеченный двумя принципиальными событиями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 Вошли в моду Глебы, Кириллы, Иваны. Кружным путем через парижский дом Диора возвратились женские сапоги и шубы. В ресторанах вместо профитролей подавали растягай. В центральной печати появились очерки будущего крупнейшего деревенщика Валентина Распутина. В обществе постепенно сменялся культурный код. Если с оттепелью вошли ключевые слова искренность, личность, правда,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 Что касается русских, то идейных центров русизма можно выделить три. Первый обозначается именем Владимира Солоухина, который в 60-е был неким антиподом Оренбурга, олицетворявшего полюс западничества. Возвращенное на Бёль, Ренуаре и Армстронге поколение —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 Здесь каждая фраза восторгом отзывалась в душе патриота. Аксаков. «Глупого человека при народной жизни быть не может». Это созвучно Шукшину, но без иронически сниженного контекста, как раз наоборот. «Русский народ не есть народ, это человечество». Бердяев. «Народ откровений и вдохновений». Лоски даже нигилизм и хулиганство, присущие русскому человеку, трактуют как издержки доброты и религиозности. Для основной массы интеллигенции открылся Достоевский, для многих впервые, потому что с тридцатого по 56 шестой год его собрания сочинений не издавались. Образованные шестидесятники Достоевского знали, но побаивались его ксенофобии и агрессивного патриотизма.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 Стихи его читали с эстрады, печатали невиданными тиражами, пели и в концертных залах, и под гитару в качестве безымянной блатной лирики. Есенин более других потрафлял массовому русизму, сочетая в себе и в своих стихах огромный поэтический талант, стихийную религиозность прям по лоскому и размашистую удаль.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 Взошедшая звезда Ильи Глазунова вела к идеальному образу. Князь Игорь, русский икар, красавица, в кокошнике и с косой. Герои были голубоглазые русы, одеты в добротное и незаимствованное, пили отнюдь не из фужеров, а из братин. Кстати, отношение к пьянству в пору становления русизма было невнятным.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 Все это, разумеется, не означает, что эстрадные певцы поголовно перестали картавить и шепелявить, что подростки не вшивали цепочки в разрезы клешных брюк, что утратили притягательность за гранпоездка или американский роман. Но не это определяло нравственный климат общества. Уже занимала господствующие позиции деревенская проза, уже вошли в моду отпуска на Орловщине и нательные кресты,